пионажем и террором за границей, ведал иностранный отдел. Начальник отдела Слуцкий, лицемерный интриган, играл важную роль в допросах главных действующих лиц. Его заместителями были Борис Берман и некто Шпигель Гляз. Транспортный отдел во главе с шенниным,